Глава 20. Люся семенила рядом с хозяином, думая о том, что все вроде как неожиданно легко обошлось, причины для оптимизма появились. Но берман. Вот даже интересно, Жан хорошо себе представлял, что это за собака? Ну что гадать, прямо сейчас и узнаем. Вдохнув воздуха, как перед нырком в глубокую воду, она зашла в дом и застала там такую идиллическую картину, что невольно притормозила. Мари сидела по-турецки на полу, спиной к двери, рядом с Лютиком и щебетала у всякие нежности. В общем, болтала с псом, как с родным детём. «Да ты ж какой умница! Какой терпеливый и ласковый! За что только такого хорошего мальчика да так жестоко обидели? Не люди, да маленький, просто изверги какие-то!» ты прости, что я на тебя поначалу. Ну, там ворчала и вообще. Не знала же, что ты у нас вон, какой молодец оказался. Собака, а с пониманием, — нахваливала девушка пса, начесывая ему ухо. А тот, как разомлевший, сытый барин, распластался на лежанке и, жмуря притворно печальные глазищи, подставлял голову под ее руку, мол, хвалите меня, хвалите. Я... Я такой замечательный и прекрасный, и морда такая жалостливая, но довольная. Вот умеют некоторые братья наши меньшие, эдак, собрать бровки домиком и состряпать совершенно душесчипательное человеческое выражение физиономии. Что сказать, артист? «Это любовь», — негромко рассмеялась Люся, — пропуская Жанна поближе, чтобы и тому стало получше видно эту мимимишную идилию. Мари. Однако первым новое лицо в доме, конечно, учуял Люцифер. Бросил изображать из себя пана-ленивца по совместительству несчастного сиротинушку, навострил уши и тихо так, предостерегающе зарычал, скорее даже заворчал. — Вот те здрасти, Лютик, ты чего? — Люсьен, а мы тут... Начиная приподниматься с места, девушка немного запуталась в юбке и не сразу заметила, что ее мадемуазель нынче не одна. «У нас гости», — выразительно сообщила Люся, чтобы Мария успела сориентироваться и выбрать правильную линию поведения. Но она и выбрала. Сперва, правда, едва не бухнулась от неожиданности пятой точкой обратно на пол, а потом как сориентировалась. «А ты чего это сегодня рано?» и не предупредила, что с хозяином придешь? «Нет, ну никакой на тебя надёжи!» Расправляя юбку и упирая руки в боки, вдруг выдала та. Стоит такая испуганная, растерянная и воинственная, а сама, значит, всё наровит подолом рычащего Лютика прикрыть. Ага, маскировка высший класс. Зато, похоже, с перепугу Люсина напарница в один миг излечилась и от служанских манер и отказалась неискоренимого выкония. Люда почти физически почувствовала, как вытягивается ее лицо, рот неудержимо расползается от уха до уха, а где-то в глубине зарождается лавина хохота. «Здрасте, деда Жан!» Тем временем Мари наконец догадалась вымучить на лице любезную улыбку гостеприимной постоялицы, если можно так выразиться, и изобразить подобие реверанса, «А вы уже и на ногах? Вот же молодец какой! Милости просим! Я тут сейчас как раз чайку собралась заварить, там уже, наверное, и кипяток поспел. Ну, я пойду на кухню-то!» Растерянный вопросительный взгляд девушки перекочевал на Люсю. Бедная от избытка эмоций, кажется, и дышать ровно перестала, топталась на месте и больше всего опасалась отойти в сторону» открыв взгляду хозяина их, так сказать, домашнего питомца. «Иди, иди, заположная, да не боись!» Верно разгадав состояние Марии и его причины, по-доброму усмехнулся Жан. «А мы тут покуда поладить попробуем». Люда одними ресницами моргнула подруге свое согласие со словами старика и коротко стрельнула глазами в сторону кухни. «Мол, порядок, топай уже, соображай всем чаепитие». Лютик, оказавшись у всех на обозрении, неловко завозился на подстилке, собирая лапы в кучу, с определенным усилием принял кособокое, но гордо сидячее положение и настороженно ждал команды хозяйки. В общем, приготовился знакомиться с посторонним мужчиной, как воспитанный пес, полный самоуважения и решимости либо принять нового человека, либо откусить тому что-нибудь для организма полезное, как пойдет. Точнее, как Люся скажет: свой, Лютик, свой, это наш хозяин, будем с ним дружить. Ого! Восхищенно всплеснул руками дед, шагнул вперед и, напрочь, позабыв про коварство собственного радикулита, слегка наклонился. Полуприсел, уперев ладони в колени. Вот это да! Вот это хычник! Иж ты, Лютик! А я дед Жан. «Ну да к чего? Можно, что ли?» Старик на всякий случай оглянулся на Люсю. Даже раненый, перемотанный повязками, Люцифер непроизвольно вызывал у окружающих чувство эдакого пиетета, почтительной осторожности. Имеется в виду у людей психически здоровых, с нормальным инстинктом самосохранения. «Конечно», — утвердительно кивнула Люда. «Только вы бы так не рисковали, а?» Со спиной-то. Вот лучше на табуреточку, аккуратненько. Ага. Она пододвинула старику стул, помогла присесть, и тот протянул к собачьей морде руку, медленно, уверенно и спокойно. Лютик обнюхал предложенную ладонь, запоминая нового знакомца, и застыл каменным изваянием, дозволяя, так уж и быть, себя погладить. Ишь какой, с характером! Восторженно хохотнул, разомлел душой Жан. Добрый пес, боец и с достоинством, благородный. «А чай-то нести?» — робко поинтересовалась Мари, подглядывавшая за всем происходящим из-за дверного косяка. «Погодь со своим чаем, дочка, успеется. На первой час от подзамотки погляжу. Да порешим, чего там еще сделать можно. А самогоном лила? Это уже Люси». Не отважилась. Правильно, крепко, видать, подрали. Это уж теперь идти, наверное, можно. Дай-ка мне, сам промою, собаки они терпеливые, да только не каждую боль сдержать, сдюжить выйдет. У меня вот лайда была, знаешь какая. Старик вздохнул и ненадолго замолчал, справляясь с тяжким воспоминанием. Эх, всем собакам собака! Верная. А какая умница! От человек еще в начало улицы повернул, а она уже точно чует, к нам или не к нам, с добром или худом. Так ведь злого заставит дальним колесом обойти, и все я круги спокойно жилось. Померла моя красавица после крайних родов. Даже Кларка спасти не сумела. Да к соседей в перегонке щенков от такой сметливой до толковой псины разобрали, выхаживали, да выкармливали, нянчили а я вот так один и остался. «Чего ж себе детёнка не оставили?» Растроганно хлюпнув носом, отозвалась со своего наблюдательного поста Мари. «Не смог. А после Лайды совсем никого не надо было. Теперь-то оно, конечно, жалею, а тогда не сумел. Хороша бы тебе подруга была, Алютик. Старик бережно огладил собачью холку. «Надо же!» Послал Господь старику на радость. «Ну, укладывайся, боевище-ветеран, показывай свои раны». В целом дед остался удовлетворен шитьем Людмилы, даже похвалил. «Молодец, девка». Твёрдой рукой слотала, ладно, получилось. «Ага». Знал бы он, как она в тот момент тряслась. Локти приходилось к бокам прижимать, чтобы на каждый стежок настроиться. «Ну, до чего уж теперь вспоминать, бередить». Самым важным сейчас было то, что хозяин с Лютиком приняли, признали друг друга своими. Вон с какой поразительной доверчивостью Люцифер подставлял под руку нового друга потрёпанное пузо. Знать не ошиблись девчонки. Хороший человек оказался этот дед Жан. А утром неожиданно вернулась бабка Клара. Да еще и не одна.